Ночь накануне караваля. Глава девятая. Когда Скарлет сделала первый шаг на пути к каравалю, небо было черным, а луна, вероятно, отправилась с визитом в другую часть земного шара. Лишь горстка м я т е ж н ы х звезд продолжала упрямо держаться своих постов, наблюдая затем, как девушка и юноша проходят между коваными железными створками ворот. И оказываются в мире, который для многих существует лишь воображение. Хотя все вокруг внезапно погрузилось в о тьму, сам особняк был ярко освещен. Окошки сияли мягким маслянистым светом, от чего подвешенные под ними цветочницы казались наполненными звездной пылью. Цитрусовый аромат здесь не ощущался, а воздух был густым и сладким, как сироп. Гораздо приторнее, чем на Тризде. Однако в рту у Скарлет стояла горечь. Ее тревожило, что Хулиан по-прежнему обнимал ее за плечи тяжелой рукой, и то с какой легкостью солгал. Тогда у ворот она слишком нервничала, чтобы возразить ему, и слишком отчаянно хотела оказаться внутри и приступить наконец к поискам сестры. Но теперь ее мучил вопрос. Не совершила ли она новую ошибку? Что за спектакль ты устроил? Наконец спросила она, отстраняясь от Хулиана. Они уже прошли мимо девушки на одноколесном велосипеде, но еще не приблизились к огромным дверям особняка, отбрасывающего в о тьму манящие о т ц в е т ы Скарлетт остановилась у фонтана, журчание воды в котором могло бы заглушить их с Хулианом разговор, случись кому-то проходить мимо. Почему просто не сказал правду? Правду? Хулиан издал низкий, мало похожий на смешок звук. Уверен, что правда не понравилась бы привратнице. Ведь у тебя был билет, возразила Скарлет, чувствуя себя неловко, как человек, не понявший сути шутки. Ты похоже считаешь, что раз эта девушка вела себя приветливо, то в конце концов все равно бы меня пропустила? Хулиан выразительно посмотрел на Скарлет и подошел к ней ближе. Но не стоит забывать, о чем я предупреждал тебя в часовой лавке. Большинство людей здесь вовсе не те, кем кажутся. Вот и превратница разыграла представление, призванное усыпить твою бдительность. В приветливой речи говорилось, что нам нельзя слишком сильно увлекаться, но на самом деле именно в этом и заключается смысл игры. Легенда нравится играть. Последнее слово Хулиан произнес с запинкой, как если бы изначально хотел сказать что-то другое, но в последний момент передумал. Каждого гостя приглашают по определенной причине, продолжил он. Поэтому, если ты все еще ломаешь голову над тем, от чего я солгал, поясню. Твое приглашение предназначалось не для простого моряка. В этом он прав. подумала Скарлет. Оно было для графа. В ее груди поднялась паника цвета киновари, когда она вспомнила, что в своем письме легенда выразился совершенно конкретно. Третий билет предназначался для ее жениха, а не для необузданного паренька, стоящего сейчас рядом с ней и развязывающего шейный платок. Скарлет и без того многим рисковала, решив на день задержаться на острове и вступить в игру. Но притворяясь нареченной Хулиана, она будто по собственной воле напрашивалась на неприятности. Мало ли что им придется делать во время совместного участия в игре. Хоть Хулиан и спас ее, когда она тонула, лгать ради него все равно не следовало. Просто так ей это с рук не сойдет. Вся ее жизнь служила тому примером. Нужно вернуться и рассказать правду, объявила Скарлет. Ничего хорошего из обмана не выйдет. Если до моего отца или жениха дойдут слухи о том, что я вела себя так, будто мы с тобой... В мгновение ока Скарлетт оказалась прижатой к фонтану. Хулиан выставил с обеих сторон от нее свои руки, которые по контрасту с ее собственными казались просто огромными. Расслабься, м а л и н к а Хоть голос его извучал необычайно мягко. Последовать его совету у Скарлетт не получилось. С каждым последующим словом он все неотвратимее надвигался на нее, пока, наконец, целиком не заслонил собой освященный особняк, заставив смотреть себе прямо в глаза. Ни твой родитель, ни драгоценный граф ничего не узнают. Едва мы войдем в дом, как окунемся в игру, и все прочее перестанет иметь значение. Здесь всем безразлично, кто есть кто за пределами острова. Тебе-то откуда все это известно? недоверчиво спросила Скарлетт. Хулиан улыбнулся ей коварной улыбкой. Потому что я уже участвовал в игре, ответил он, отталкиваясь от фонтана и отходя в сторону. В поле зрения Скарлетт снова появились яркие огни дома с башенками, и она зябко п е р е д е р н у л а плечами. Неудивительно, что он казался таким сведущим. Впервые встретив Хулиана на Тризде, Скарлет сразу почувствовала, что ему нельзя доверять. Но, судя по всему, скрывал он куда больше, чем она могла заподозрить вначале. Вот значит, зачем ты помог нам, с сестрой, с попасть на остров Грёз? Хотел поучаствовать в игре еще раз? Ты мне поверишь, если я о т в е ч у что поступил так, чтобы спасти тебя от отца? Она отрицательно покачала головой. Пожав плечами, Хулен стянул с себя шейный платок и забросил его за спину Скарлет в фонтан, о чем свидетельствовал негромкий всплеск. Теперь ей стало ясно, почему он вел себя так уверенно и, высадившись на острове, ничему не удивлялся, а сразу целеустремленно взялся за дело. Ты так на меня смотришь, будто я совершил что-то ужасное, заметил он. Скарлет понимала, что расстраиваться нет нужды. Ведь они с Хулианом никто друг другу, но она терпеть не могла, когда ее обманывали, потому что успела наслушаться лжи на целую жизнь вперед. По какой причине ты решил вернуться на карвал? ь Неужели для этого обязательно нужна причина? Каждому хочется посмотреть волшебное представление и даже выиграть приз, разве нет? Я тебе почему-то не верю. Конечно, Скарлет могла предположить. Что Хулиана привлекла обещанная в этом году награда, исполнение желания, но в глубине души подозревала, что дело в чем-то другом. Желания загадывают люди, которые верят в чудеса, а Хулиан, казалось, был из тех, кто привык доверять только собственным глазам. Правила игры менялись год от года, но если верить слухам, кое-что оставалось неизменным. Обязательно присутствовала н е к о е подобие охоты за сокровищем, в качестве которого выступал магический предмет вроде короны, скипетра, персня, с к р е ж а л е й или медальона. п о б е д и т е л е й предыдущих лет непременно приглашали посетить к а р а в а л ь снова, взяв с собой гостя. Хотя едва ли это могло заинтересовать Хулиана, ведь он и сам отлично умеет находить людей, с чьей помощью можно проникнуть в игру. Даже Скарлетт не вполне верила в исполнение желаний, а уж вообразить, чтобы чем-то подобным прельстился Хулиан? Нет, его влекли вовсе не мечты об исполнении желаний и не стремление заполучить магические и фантастические артефакты. Поведай мне истинную причину, по которой ты сюда приехал, попросила она. Поверь мне, тебе лучше ее не знать, отозвался Хулиан. Напуская на себя участьливый вид. Не то испортишь себе все удовольствие. Ты так говоришь, потому что просто не желаешь открыть мне правду. Нет, Малинка. На этот раз именно правду я и говорю. Он смотрел на Скарлет не мигая. Такой взгляд требует полной сосредоточенности. И она содрогнулась, сообразив, что тогда на судне он лишь притворялся беззаботным моряком. При желании он и дальше мог бы играть роль парня, случайно встретившего двух сестер и вступившего вместе с ними в игру. Однако по какой-то причине Хулиан решил намекнуть, что он не так прост, хоть и предпочел бы не показывать этого прямо. Не стану я с тобой спорить, м а л и н к а Хулиан потянулся, разминая плечи и спину, а затем выпрямился, будто приняв какое-то решение, и произнес: Поверь. У меня имеются веские причины стремиться попасть в этот дом. Если решишь вернуться и выдать меня, я тебя останавливать не стану, и зла не затаю. А ведь я как никак спас тебе сегодня жизнь. Ты поступил так только затем, чтобы использовать меня в качестве входного билета на игру. Лицо Хулиана помрачнело. Неужели ты в самом деле так думаешь? Обиженно протянул он. Скарлет понимала, что он лишь пытается манипулировать ею. Обладая немалым опытом, она с легкостью р а с п о з н а л а характерные признаки. К несчастью, сама много лет выступавшая пешкой в руках отца или, наоборот, именно поэтому она так и не научилась защищаться. Вот и сейчас она не могла признать, что Хулиан действительно спас ей жизнь, как бы сильно ей теперь не хотелось от него отделаться. А как же моя сестра? Эта ложь может испортить ваши с ней отношения. Я не стал бы называть отношениями то, что между нами было. Хулиан стряхнул с плеча саринку, показывая тем самым, что т е л л ы ему безразлична. Твоя сестра использовала меня не в меньшей степени, чем я ее. И теперь ты точно также поступаешь со мной, заметила Скарлет. Не стоит так из-за этого расстраиваться. Я ведь уже принимал участие в к а р а в а л е и могу помочь тебе. К тому же, как знать? Вдруг тебе даже понравится. Словно заигрывая с ней, ответил Хулиан, снова надевший маску беспеченого моряка. Многие девушки были бы счастливы оказаться на твоем месте, добавил он, проведя холодным пальцем по щеке Скарлет. Не д е л а й этого. Она отпрянула от него, ощущая зудящий след на коже, там, где он до нее дотронулся. Если мы вступим в игру, не с м е й больше позволять себе подобного, за исключением случаев крайней необходимости. У меня по-прежнему есть настоящий жених. Мы можем всем говорить, будто помолвлены, но не должны вести себя как влюбленные, когда на нас никто не смотрит. Хулиан криво усмехнулся уголком рта. о з н а ч а е т ли это, что ты все же не станешь меня выдавать подобного напарника? Скарлетт выбрала бы себе в последнюю очередь, но вместе с тем боялась задержаться на острове дольше одного дня. А Хулиан уже играл, ей могла понадобиться его помощь, чтобы поскорее отыскать сестру. Тут к воротам подошла следующая группа гостей. Издалека до Скарлетт донёсся приглушенный гул голосов, э х о хлопков, девушки на одноколесном велосипеде. В особняке заиграла скрипка, её мелодия. обволакивающая, как самый темный шоколад, полила с ь из окон, на шептывая что-то Скарлет. Хулиан улыбнулся соблазнительной улыбкой, несущей л я ничего, кроме бесстыдных обещаний. Он словно заманивал ее в такие места, о каких благонравные молодые дамы и не помышляют, не говоря уж о том, чтобы их посещать. Скарлет не хотела представлять, на какие безрассудства. Подбил хулиан других девушек своей улыбкой. Перестань так на меня смотреть, возмутилась Скарлет. Со мной этот трюк у тебя не пройдет. Именно этим ты меня и забавляешь.